Глава 4. Исключительный призрак с исключительного кладбища. Эбель. Не перечь пасторам хотя бы сегодня. Мама держала Эбель под руку, зная, что дочь в любой удобный момент сбежит, и тащила ее вперед прямо к воротам католического храма. Это был совсем маленький храм на въезде в Санди. Белые стены его покрылись дорожной пылью. На верхушках невысоких башен сидели вороны и, облюбовав кресты, косились на новых гостей. Вокруг было пусто. Неухоженная трава росла между стыками каменной дорожки, а сорняки обвили бордюры. Виднеющееся неподалеку небольшое кладбище заросло кустами, и могильные плиты скрылись в листьях и колючих ветках. Окна церкви были заколочены досками». Лишь один круглый витраж отражал лучи солнца. «Не стой, Эба! Заходи!» — подтолкнула мама-дочь к деревянной пыльной двери. Но Эбель, пренебрегая просьбами взволнованной матери, так и осталось стоять на месте. «Эба!» — толкнула ее Шейла вперед. «Живее!» Священник открыл дверь раньше, чем Эбель влетела в нее лбом. Оглядевшись, он схватил мать с дочерью за локти и силой затолкал внутрь. Захлопнул скрипучую дверь и закрыл ее на щеколду, скорее всего, понимая, что очередная одержимая может сбежать раньше, чем он закончит священный ритуал. «Надеюсь, вас никто не видел», — разозлился священник. «Вы еще и опоздали! Не будем терять времени, пройдемте к алтарю», — сказал он и указал в центр полукруглой апсиды. «Апсида» — умное слово, которое используют в церковной архитектуре. Проще говоря, это примыкающий к основному зданию полукруглый выступ, в котором расположен алтарь. Там их ждали два околита, правда, больше похожих на охранников из ночного клуба. Высокие, широкоплечие. Сутаны на них трещали по швам, а деревянные крестики на шее, скорее всего, висели лишь для вида. «Околиты» Помощники священников. Зажигают свечи, готовят хлеб и вино, помогают в алтаре и делают все то, что должны делать малые чины духовенства. Эбель знала, зачем они тут стоят, поэтому, не боясь, шагнула вперед. Сбежать у нее и правда теперь не получится. Храм был пуст. Даже не стояли лавочки, на которых по воскресеньям сидели прихожане, слушающие литургию. Не было икон на стенах, не было свечей и даже исповедальни. Эбель окружил запах ладана. да ужаса противный и тошнотворный. «Вы говорите, ваша дочь одержима, мисс Барнс?» Священник кивнул околитом, и те направились к Эбель. «Да, преподобный, в нее явно вселился дьявол». Мама сжимала в руках сумку, и, боясь лишний раз посмотреть на дочь, впилась взглядом в священника. «Она слышит голоса! Говорит, что видит мертвых!» Два амбала схватили Эбель и подтолкнули к алтарю. Эбель не сопротивлялась, шла быстрым шагом, чтобы поскорее все это закончить. Сейчас ее будут топить в святой воде, читать молитвы, прикладывать крест к груди, и заставлять повторять одни и те же слова, изгоняющие из нее нечисть. Ничего нового. Как обычно, скучно и мокро. Вот волосы, помытые вчера вечером, было жаль больше всего. Даже больше, чем одежду, которую каждый раз на ней рвали. Преклонись перед Господом, дитя, крикнул священник и спрятал полученные от Шейлы деньги в складках рясы. А коли ты повинуюсь ему, Надавили на плечи Эбель, и та упала на колени. Схватив Эбель за шею, они положили ее голову на каменную алтарную плиту. И это показалось Эбель куда интереснее, чем чан с холодной водой. Шейла испуганно упала на колени, и, достав свой крест, принялась молиться. Все слова Эбель знала наизусть. Мама каждую ночь сидела у двери ее комнаты и, посыпая порог солью, Да, она пробовала разные методы, призывала Бога. Но вместо него приходили мертвецы. Садились на подоконник, наблюдали за этим и громко хохотали, мешая Эбель уснуть. Все шло по привычному сценарию. Разве что священник ошибся в словах молитвы. Эбель для приличия даже несколько секунд дергалась, будто в ней ожил злой дух. Отпугнув двух дебилов, которые точно оставили на ее руках синяки, она скатилась с алтарной плиты и легла на пол. Все, затаив дыхание, смотрели на нее. И Эбель сделала вид, что весь ритуал прошел успешно, почти что слезно поблагодарив священника. Правда, все повторилось через месяц, а потом еще раз и еще, и длилось до тех пор, пока Эбель не оказалась в гробу и пока на лице Шейлы не появилась блаженная улыбка. Улыбка, которую Эбель видела перед своей смертью. Вчера Эбель полдня просидела в библиотеке и, ломая голову над диакритикой древнегреческого и поисками убийцы одновременно, пыталась все вспомнить. Ее вновь едва не накрыла паническая атака из-за мыслей, что она все-таки умерла. Успокоиться помогла Соль. Пришла как никогда вовремя. Соль появилась в компании Ярофера, кажется, парня с факультета помощников первых лиц. Красивого, высокого и до жути скромного. Он проводил Соль до библиотеки и несколько секунд, постояв у двери, хотел ей что-то сказать, но ушел, так и не решившись. После него остался аромат мужских духов, которыми пропахла и соль. Яр, похоже, вылил на себя весь флакон, если и вовсе не искупался в парфюме вместо душа. А потом пришел Ноа. И как бы не хотелось Соль показать, что настроение ее при виде этого болвана испортилось, Эбель заметила, что сиять она стала еще ярче. Пряча глаза, прикусила губу. Тонкими пальцами изящно убрала прядь волос за ухо. Выпрямилась, демонстрируя хрупкие плечи и длинную шею. Короче, стала вести себя, как наивный влюбленный подросток. Ноа вел себя так же. Каким бы мачо, плюющим на чувства других, он не хотел казаться, его жадный взгляд, направленный на соль, все сказал за него. И как Ноа нахмурился, когда соль заплакала той ночью в библиотеке. Как поднял руку, желая ее успокоить, и сам же себя осадил, сделав вид, что чешет голову. Ну и с каким энтузиазмом захотел помочь Эбель? Вот тут было два варианта. Либо Ноа представил себя Шерлоком Холмсом, либо хотел проводить соль больше времени, ведь они втроем договорились встречаться поздними вечерами в библиотеке. Конечно, был еще и третий вариант. Ноа-дебил, который сует нос, не в свое дело. Нравилась Эбель вмешательство Ноа или нет, она не понимала. Но внутри стало легче, когда еще одна живая душа узнала правду о ней и тем более согласилась помочь. Если не Ноа, то его брат из полицейского участка точно будет полезен. В любом случае, дышать стало проще. Даже несмотря на то, что Эбель втянула соли Ноа в очевидно опасное дело, теперь, если вдруг безумный маньяк убьет двух глупых скур, отвечать за это будет она сама. Но перед тем, как сесть в тюрьму за невольное соучастие, она хотела бы получить ответы на все свои вопросы. Сегодня в комнате было холоднее, чем обычно. Хоть Соли заткнула оконные щели своим шерстяным свитером. И даже ее почти сгоревшая свеча с ароматом тыквы и корицы пахла в разы слабее, чем в тот день, когда Эбель притащили в эту комнату. Запах гнили перебивал тошнотворную пряность. И все это могло говорить лишь об одном: лишь бы это были не призраки, лишь бы не они. Но даже несмотря на мерзкое чувство, что кто-то наблюдает за Эбель из темного угла, несмотря на мысли о своей смерти, которые раз за разом возвращали ее в гроб зарешника она уснула до рассвета и даже смогла поспать несколько часов. Правда, ее разбудили. С улицы донесся истеричный плач, похожий на собачий вой. За ним явно скрывалось что-то ужасное. От него заложило уши, а сердце бешено застучало о ребра. Соль вскочила из кровати быстрее Эбель и, прилипнув к окну, закрыла рот рукой. «Это сын смотрителя. Сидит у свежей могилы. И там... Боже... Мистер Пирсон. И он... Он... Умер. Кажется, его закопали заживо. Закончила Ибель, глядя на торчащую из могилы руку. Так начался третий день и быль в Академии Скура. Так она поняла, что ни черта они не в безопасности. Мисс Вуд спешно отменила воскресную службу, поэтому священник, уже приехавший в собор, рано утром отпел мистера Пирсона и уехал, так и не проведя литургию. Всех студентов попросили остаться в комнатах, Разрешили выходить только в трапезную, и то в сопровождении преподавателей, которые стойко держались и не отвечали на вопросы студентов. Спальное крыло девочек охраняла мисс Блейк, преподавательница литературы. Она сидела на стуле в конце коридора и, впиваясь с соколиным взглядом в ручки дверей, ждала студентов, решивших нарушить правила и выйти из комнаты. Но все тихо сидели за закрытыми дверьми, и, уставившись в окна, смотрели, как мисс Вуд обнимала Бенни, и тот ненадолго успокаивался в ее руках. Как мистер Кэрройл и мистер Чампи вырезали на деревянном кресте имя смотрителя кладбища, а мисс Моретти, выйдя из леса с небольшим букетом цветов, положила их на могилу. Все преподаватели склонили головы и молча провожали мистера Пирсона. Как и остальные, студенты Академии, Летучие мыши под крышей, и даже ветер, ненадолго стихший. Полицию так и не вызвали. Оно и ясно. Секретная академия в секретном месте, о котором знал только мэр Хиггинс и его правая рука. Тот самый священник Арчибальд Робинс, приезжающий в академию каждое воскресенье. Соль сказала, что мисс Вуд обязательно сообщит мэру о случившемся, и он примет меры, чтобы обезопасить студентов и преподавателей. Кажется, соль так успокаивала себя и Эбель. Но Эбель было плевать. Единственное, о чем она думала, так это о том, что ей срочно нужно поговорить с сыном смотрителя, и что он явно даст ей первую подсказку в расследовании наверняка связанных между собой убийств. Но студентов закрыли на несколько дней внутри собора, отменили занятия, раздали кучу книг для самостоятельного изучения и наказали не выходить никуда, пока мисс Свуд и другие разбираются в том, что произошло. Может, ищут убийцу или допрашивают свидетелей. Черт его знает. А может, просто ждут, пока спадут волнения, которые явно зрели в столовой, где шушукались исключительные. Следующие два дня тянулись ужасно медленно. И даже Ноа, который каким-то чудом умудрялся пробираться к ним в комнату, не скрашивал ожидания. Мисс Блейк быстро его прогоняла, поторапливая книгой. Ноа кидался в ответ неуместными шутками, а та назначала ему дополнительные задания. Студентки радовались, увидев в своем крыле парня, да еще и самого Ноа Эдвина, и с интересом наблюдали за ним из приоткрытых дверей. А когда напоследок, перед очередным ударом толстым Томом по спине, он посылал всем воздушные поцелуи, громко хихикали. По ночам, когда все засыпали, Эбель смотрела в окно, выглядывая среди деревьев призрак мистера Пирсона, и ждала, когда же он, наконец, покажется ей. Так она смогла бы все разузнать. Но, видимо, его душа упокоилась, и он покинул этот ничтожный мир. Тогда Эбель первый раз пожалела, что призрак к ней так и не пришел. Хотя... в их комнате явно кто-то скрывался в темном углу за дверцей шкафа или под кроватью соль. Каждую ночь Эбель чувствовала на себе взгляд. Четко ощущала его и мурашки, бегущие от этого по спине. Но, оглядывая комнату, никого не видела. И от этого становилось намного страшнее. Она перестала засыпать лицом к стене, боясь, что кто-то окажется за спиной. Дергалась каждый раз, когда сквозь сон чувствовала, что кто-то садится на кровать. И переставала дышать, когда холодным мимолетным движением кто-то касался ее щеки. Эбель была уверена, что к ней пришел чертов призрак, долбаный мертвяк, который не давал ей покоя. Но почему-то он скрывался. Просто наблюдал. Когда утром мисс Блейк объявила, что сегодня начинаются занятия и преподаватели ждут всех в своих кабинетах, Эбель, недолго думая, пропустила завтрак и, схватив пальто Бенни, побежала на кладбище. На улице моросил мерзкий дождик, хотя это и дождиком-то назвать было сложно. Тысячи капелек размером с песчинку росой оседали на вьющихся от влажности волосах. Кофта намокла, как и конверсы, белая подошва которых сразу стала грязной. В этот раз к кладбищу идти было проще, чем той ночью, когда Эбель хотела сбежать. Сейчас она точно знала, что вернется обратно в Академию и что днем ничего плохого с ней не случится. Но все равно старалась лишний раз не смотреть в сторону могил и торчащих из земли крестов. Вокруг было тихо. Вороны улетели прятаться от дождя под крышей Академии. Прохладный ветер дёргал тонкие ветки и играл с пожухлыми листьями. Пахло землей и деревьями. Точно так же, как в ту ночь когда Эбель проснулась в гробу. Голова невольно повернулась в сторону Большого Дуба, туда, где остался гроб, из которого ее достали. Но яма, которая несколько дней назад пустовала, теперь была завалена землей. Теперь вместо Эбель там покоился дач Пирсон, о чем гласила надпись на кресте. Увидев это, Эбель облегченно выдохнула. «Ее место заняли». Забрали шанс вернуться в могилу. Спасли от смерти, которая дышала в затылок и, ожидая удобного момента, готовилась заточить ее обратно в гроб. Голодный дьявол ее больше не ждал, потому что лакомился другим мертвецом. И как бы мерзко это ни звучало, Эбель была рада тому, что в его глотке все же оказалась не она. «Девочка, к которую земля вернула обратно?» раздалось со спины. Эбель обернулась и увидела Бенни, сына мистера Пирсона, заплаканного, обнимающего свои плечи мужчину с лицом ребенка. «Привет, Бенджамин. Тебя же так зовут, да?» Она и так знала ответ, но надо же было с чего-то начать. Эбель двинулась к нему, но он шагнул назад. «Папа запретил мне с тобой говорить». «Но я...» Она опять шагнула вперед и протянула ему пальто. «Уходи!» — обиженно бросил Бенни и, вырвав пальто из ее рук, развернулся, чтобы уйти в сторожку. «Стой, стой, стой!» Эбель замерла, подняв руки вверх, будто сдается, и принимает его правила игры. «А ты не разговаривай со мной!» «Это как?» Бенни тоже остановился. Сильный ветер закружил листья под ногами, и Бенни, забыв про Эбель, словно ребенок, радостно попытался их поймать. «Давай поиграем. Я буду говорить, а ты отвечать мне с помощью листиков. Если да, то кленовый, если нет, то осиновый». давай!» — не успев даже подумать, ответил Бенни. Он взял в руки красный изъеденный червями лист клёна и маленький жёлтый лист осины. «Ты помнишь что-нибудь о дне, когда выкопал меня из земли?» Бенни поднял красный лист и повертел его в руке, рассматривая прожилки. «А знаешь, как я оказалась на кладбище?» «Опять лист клёна». «Меня привезли? Ну, на машине? Или...» «Недавно, говорите, Эбель, Бенни поднял желтый лист, который тоже внимательно рассмотрел. «Ага», — Эбель заговорила сама с собой. «Ни черта непонятно. Бенни поднял красный лист. «Меня хоронил твой отец?» Бенни не ответил. Он кусал губу и смотрел в землю. В его глазах читалась вина. Он явно что-то знал. «Бенни, меня хоронил кто-то другой?» Он молчал. «Ты знаешь этого человека?» «Уходи!» Вдруг вскрикнул Бенджамин и, запихнув листы в карман, быстро зашагал к дому. Эбель, шлепая по небольшим лужам, попыталась нагнать его, но он уже скрылся внутри сторожки. «Мне очень нужна твоя помощь!» — ударила кулаком по хлипкой двери Эбель. «Прошу тебя!» «Уходи-ка, говорю!» «Почему папа запретил тебе со мной говорить?» Тишина. А дождь все усиливался. Капли, которые стали в разы крупнее, застучали по земле. Яркая молния сверкнула в сером небе, И спустя секунды вдали послышался гром. «Ну же, Бенни, давай! Не тяни ты это чертово время! Скажи все как есть, и я отстану от тебя на веки вечные!» «А если я приведу подругу, то ей ты расскажешь?» Эбель решила, что с соль Бенни будет дружелюбнее. «Нет!» «Так, уже лучше. В нее уже хотя бы не бросили пренебрежительным уходи. «А кому бы ты все рассказал? Может, кому-то из преподавателей?» Эбель, конечно, понадеялась, что услышит имя Кэруэла Или директору. Ее имя она хотела бы услышать меньше. «Реджису! Я буду говорить только с ним!» И небо озарила новая вспышка. Эбель тяжело вздохнула и недовольно топнула ногой. Промокшая насквозь кофта повисла на тонких плечах. Блокнот, в который она так ничего и не записала, размяк. Настроение испортилось. А было лишь восемь утра. Грёбаных. Восемь. Утра. И Эбель вместо теплого кабинета философии выбрала сырое кладбище. «Тогда я загляну к тебе позже, Бенни. Хорошо?» Пыталась перекричать дождь Эбель. И в окне показался красный кленовый листочек. Эбель пришла на философию в середине урока и, подсев к Соль, которая быстро убрала свою сумку с занятого для подруги стула, извинилась перед профессором. Тот лишь закатил глаза и что-то пометил в своей толстой тетради. «Ты куда ходила?» — Соль скривила губы, посмотрев на промокшую кофту. «Принимала душ в одежде?» Ноа, сидящий за Соль, наклонился к ним поближе. «На кладбище» ответила Эбель. «С ума сошла!» Но выпучил глаза. «После того, как смотрители убили, ты попер...» «Молодые люди!» постучал по столу мистер Хан. «Не срывайте мне занятия!» Соль кивнула и виновато опустила взгляд. Как обычно. Эбель уже успела привыкнуть к этому, ведь она делала так всегда, стоило профессору повысить голос или сделать ей замечание. Похоже, каждый такой раз был для соль стрессом, и после занятия она сразу выпивала стакан горячей воды, чтобы прийти в себя и разгладить морщины, которые, по ее словам, вылезли на ее покрасневшем от стыда лице. «И что ты узнала?» — шептал теперь Ноа. «Что мне нужен Реджес». Эбеля смотрела студентов и увидела все факультеты, кроме особо опасных. «Где он, кстати?» «У красных занятия с Вуд. Они же у нас особенные. И им философия не нужна», — обиженно пробубнил поднос Ноа. «Какая пара следующая?» «Сколько раз мне нужно сделать вам замечание?» — вновь разозлился профессор. Соль опять извинилась за всех троих, хоть и сидела все это время молча. «У меня риторика. У фиолетовых какая-то там тактика. У белых...» «Понятия не имею». «У вас вроде садоводство. Или хрен знает, какой еще предмет поможет вам освоить свой дар и помочь людям в городе». «У белых лекарское дело, дебил. У нас вообще нет садоводства». Прикрывая рот рукой, шепнула Соль. «А у красных?» Эбель почти свыклась со сленгом этой академии. «Они весь день будут с Деборой. Их всего-то пара человек». Поэтому у них индивидуальные занятия. Нет, крикнул профессор. Но вы посмотрите на них. Но студентам было плевать. Никто на них не посмотрел. Еще раз сделаю вам замечание, и вылетите из класса. Сразу на отчисление. Никого отсюда не отчисляют, шепнул девочка Мноа. Но профессор его не услышал и продолжил свой урок в воцарившейся тишине. Эбель провела в этой академии чуть меньше недели и только сейчас начала понимать, зачем нужно было распределение на факультеты. У всех были общие пары и раздельные. На последних студентов готовили к будущей работе. Рассказывали, что им придется делать и как угождать тем, кто будет их ненавидеть, людям, презирающим скур, преследователям, преподавателям или же просто пугливым работягам которые лишний раз будут обходить исключительных стороной. Правда, преподаватели пытались убедить всех в обратном и обещали, что мэр позаботится о каждом выпускнике. Верили ли им скоры? Конечно, нет. Были и индивидуальные занятия с преподавателями после обеда, и домашка, которую на самом-то деле никто не проверял. На уроках мистера Чампи исключительно и тренировали свои силы стояли в кругу на заднем дворе и демонстрировали свой дар. Особо опасных там, конечно же, не было. Но вот Ноа, который принимал облики всех по кругу, показывал отличное шоу. Кто-то кидался огнем, кто-то читал мысли, кто-то гадал на картах Таро. Каждая скура была опасна. Каждая скура внушала страх. Например, близнецы Кичиро и Киока отрастили себе новые руки, шипы, торчащие из позвоночника, и глаза, моргающие на лбу и щеках. Амелия усыпила преподавателя взглядом. Грета Хейл, управляющая металлом, скручивала вилки в столовой и металла ножи в деревья. Айя, ловя лучи света, неожиданным образом становилась невидимой. А девушка, имя которой Эбель не запомнила, источала яды прямо из кожи ладоней. И другая студентка быстро превращала их в дым, с цветочным ароматом. Были скуры, которые просто сидели на лавочках и наблюдали за теми, чей дар так легко проявлялся. Среди них была и соль, которая всегда меняла тему, стоило Эбель спросить ее о способностях. Там же сидела и хиджин, дышущая под водой. И слепой парень Торин Грей, который мог управлять человеком, выпивая его кровь. Рэйчел Тёрнер умела вытаскивать со страниц книг разные предметы, а Элеонор Фейра лечила животных прикосновением. На лавочке сидела и сама Эбель, которая до сих пор скрывала свои способности. Честно сказать, она уже была готова признаться хотя бы мистеру Кэруэллу или Ноа и Соль, но что-то мешало ей, будто предостерегала и не давала совершить ошибку. На лекарском деле мистер Чампи, да, преподавателей в академии было мало и всем приходилось как-то выкручиваться, демонстрировал приемы первой помощи. Гражданской поддержки, как никому другому, знать это было обязательно. Ведь всем белым придется в будущем работать в городе, помогать людям, убирать улицы, пасти скот, охранять музеи и делать другую грязную работу. В Эбель ни разу не видела таких скур. Может, их увозили отсюда в другие города. А может, они просто жили недолго, получив по голове камнем от очередного озлобленного мужика, который, как это обычно происходило, скидывал труп исключительно в озеро Сэнди. Да, в городе Санди есть озеро под названием Сэнди. Вот такая фантазия у людей. Что уж поделать. Пока скуры складывали бинты на место, за окном выглянуло солнце. Лучи прорезали серые тучи и теперь падали на покрасневшие верхушки деревьев, блестели в лужах на разбитом асфальте. И грели плечи и быль, которая до сих пор подрагивала от холода, сидя на парах во влажной футболке. Кофта, кажется, осталась в одном из кабинетов. Наверное, сохла на спинке стула или валялась на полу. Сегодня обещали подать шоколадные кексы, которыми она хотела угостить мисс маретти но шансы, что они останутся одиноко стоять на подносе, были невелики. Хоть студентов и было ничтожно мало, особенно для такого большого заброшенного собора, но уплетали они все так жадно и так быстро, что оставалось надеяться лишь на двух кухарок и их запасы еды. Эбель, медленно обходя студентов, плелась за соль и яром, который, что удивительно, держал ее за руку и, нежно целуя, шептал что-то на ухо. Когда они успели сблизиться... Эбель не знала. Но сегодня вечером Соль точно прожужжит ей все уши про своего нового парня. Расскажет, как же он красив, обаятелен, мил, умен. И остальные синонимы к фразе «Я влюбилась в него как дура». «Бель, тебе занять место?» Соль разорвала очередной поцелуй с Яром и обернулась. «Нет, я не иду на обед». Эбель уже хотела скрыться в толпе подальше от этой милой парочки – но врезалась в грудь Ноа, который выскочил из-за колонны. Все теснились в узких коридорах, торопились в трапезную, кидались сумками через голову, прося занять столы, и толкались, чтобы первыми забрать самые красивые и лакомые кусочки еды. «Меня ищешь, вишенка!» Ноа посмотрел на губы Эбель и, увидев бордовую помаду, облизнулся. «Так вот он я!» «Стою перед тобой и жду, когда же ты пойдешь в мои объятия». «Не надейся», — оттолкнула его она. «Да я и не надеюсь». Ноа наклонил голову, и кудры упали ему на лоб. «Ты нравишься моему другу, а я человек чести, знаешь ли, чужое не трогаю». Эбель закатила глаза, зная, что никому она не нравится, кроме Ноа. Но чтобы нравиться Ноа, Достаточно просто быть человеком с глазами, руками и ртом. о но поднял глаза и увидел соль, обнимающуюся с Яром. «Что за чудище к ней прилипло?» «Парень с твоего факультета». «Черт, да он ее сожрет!» Нуа наклонил голову и внимательно рассмотрел их поцелуй. «Сейчас же будет обед, там бы и поел». «Оставь свои комментарии при себе», — отлипла соль от Яра. «И вообще отвали!» «Сначала скажи, кто лучше целуется, я или этот оголодавший каннибал?» Ноа пренебрежительно осмотрел Яра. А дальше Эбель слилась с толпой, оставив эти мерзкие разговоры за спиной. Пройдя коридоры и обогнав парочку шумных компашек, Эбель вышла в главный зал. Гомон поднимался под купол, эхо от шагов разбивалось о каменные стены. Лики святых на витражах, окрапленные солнцем, Улыбались своими странными улыбками и провожали взглядом студентов. Несколько фиолетовых сидели на скамейках. Кто-то шушукался, стоя за колоннами. Толпа, влетевшая в трапезную, громко смеялась, видимо, радуясь тому, что все-таки заполучила шоколадные кексы. Из открытой двери на Эбель косилась тайная вечеря, а кресты, висящие рядом с ней, не позволили выругаться вслух. Но Эбель очень этого хотела. «Ведь здесь было много лишних глаз. Просто! Охренеть! Как много!» а «Вон они!» — толкнула Амелия подругу. «Иди к нему, Ребекка, давай же!» Ребекка быстро поправила прическу, отряхнула расшитый золотыми нитками воротник и, прислонившись к холодной мраморной колонне, приняла до жути неестественную позу. «Сам подойдет!» — ехидно улыбнулась она. «Ты хочешь использовать свой дар?» «Нет, Амелия». Ребекка увидела стоящую рядом с ними Эбель и покосилась на нее, специально начав говорить громче. «Мне не нужно применять дар. Мужчины хотят меня и без него». Эбель сразу вспомнила слухи, которые слышала про эту парочку. Ребекка кажется Мартинс, которая может обольстить любого, кто на нее посмотрит. И Амелия Крефл, Ее рыжая подружка с похожим даром. Она усыпляла взглядом. С ней Эбель была знакома с уроков мистера Чампи. И знакомство их было крайне неприятным. «Бэки Ами!» — крикнул им парень, и Эбель невольно развернулась. Три особо опасных вошли в главный зал. Другие студенты то ли от страха, то ли из уважения расходились перед ними и, прилипая к стенам, освобождали дорогу. Впереди шел Эрик, блондин, будто сбежавший из семьи Таргариенов. Белая рубашка, подтяжки, идеально сидящий темно-синий пиджак с красной эмблемой и черные кожаные перчатки. Видимо, это было модно, хотя и Бель так и не считала. Дальше взгляд зацепился за парня, идущего по левую руку от главы этой компании. Волосы собраны в хвост, широкие плечи, жилетка, облегающая подкачанное тело, и красные татуировки на коже цвета белого снега. Его звали Йонни. И если Эрик был похож на сына Дейенерис рожденной, то Йонни — на сына самого Одина. Великий викинг, сбежавший из книги про скандинавскую мифологию. Его хотелось изучать, рассматривать. Что Эбели делала? Хорошо, что он этого не заметил. Зато заметил Реджис который плелся за их спинами. Отрешенно, будто он не с ними, будто вообще не отсюда. Он опять впивался взглядом в каждый миллиметр лица Эбель. Хотелось скрыться в толпе, сделать хоть что-нибудь, чтобы избежать встречи с ним. Реджис пугал. От него разило пропахшими мужским парфюмом тайнами. Реджес отталкивал от себя, но вместе с тем и притягивал. И чем дольше Эбель смотрела на него, тем отчетливее ей казалось, что когда-то она тонула в его медовых глазах. Будто они ей знакомы, как и его аромат. И нахмуренные брови, сжатые кулаки, и потрепанная кожанка, с которой тот не расставался. «Новенькая!» — сын Дейенерис помахала Эбель перчаткой, и рядом с ней громко цокнула Ребекка. «Мы с тобой так и не познакомились!» «Не падай в моих глазах, Эрик!» — кинула Ребекка. «Мы не общаемся с белыми!» Эбель заметила, как Реджис вздернул бровь. «Да жути и знакома!» Он молча осуждал, не одобрял сказанные слова. Эбель уже видела такое. И не раз. Но кто так делал? Мать? Парень из старших классов? Врач из психушки? Священник из церкви на окраине Санди? «Кто? Кто, черт возьми, так же осуждал Эбель?» «Вы сегодня долго!» Ребекка, наконец, отлипла от стены и, подойдя к особо опасным, чмокнула в щеку каждого из них. «Кроме Реджеса». Он ловко увернулся и шагнул назад, когда она попыталась коснуться его. Эбель закатила глаза. Ей не хотелось наблюдать еще одну трагикомедию, разворачивающуюся прямо в центре главного зала. Зрителей тут было достаточно. «У меня есть дело», — сказала Эбель, и теперь все уставились на нее. «К тебе, Реджес». Он единственный отвел от нее взгляд. «Давай отойдем». Эбель не хотела сообщать всем исключительным о том, как ходила на кладбище, допросе Бенни и многом другом, поэтому увести Реджеса подальше от десятка ушей ей показалась хорошей идеей. Она шагнула вперед, чтобы обогнуть Эрика с Йонни и, взяв за рукав Реджеса, вытащить его из зала. Но Эрик схватил ее первым. «Отпусти», — не поднимая на него взгляд, сказала она. Эрик сильно сжал ее локоть. Эбель не любила, когда ей мешают, не любила блондинов и не любила кожаные перчатки. «Нам всем интересно, что у тебя там за дело, новенькая», — сказал он. Эрик был худым и таким высоким, что даже Реджи, с которым она была по плечо, казался рядом с ним лилипутом. «Отпусти», — повторила Эбель. «Только после того, как скажешь, что тебе нужно». Ребекка громко вздохнула и что-то прошептала на ухо Амелии. Увидев это, Эрик улыбнулся и разжал пальцы. «С особо опасными лучше не шутить, новенькая», — Ребекка тоже встряла в разговор. «Ах да, ты же с гражданской поддержки!» Она посмотрела на белую нашивку на футболке Эбель. «Я забыла, что вы там все немного туповаты. Так вот, напомню. Фиолетовые, то есть мы», — она указала на себя и подругу, «слушаемся только красных. Желтые слушают нас и красных. Красные не слушают никого. А вот белые...» Вы не только слушаете, но и делаете все, что вам говорят любые студенты любых факультетов, откинув рыжий кудрис плеч, продолжила Амелия. Перестаньте, сказал Эрик, и обойдя Эбель закинул на нее руку. Она тут меньше недели. Скоро ко всему привыкнет. Раджес наклонил голову и сжал зубы так, что заходили желваки. Он спрятал побелевшие кулаки в карманы куртки и расправил плечи. «Да хватит уже, идем на обед!» — сказал Йони, и, толкнув Эрика плечом, обошел его, направившись в трапезную. «Так что, Эбель?» Эрик так и остался стоять рядом с Эбель. «Какое дело?» «Хотела раскопать всем вам могилы, но вот, думаю, одна не управлюсь. Хоронить придется не только вас, но и ваше самомнение, а значит, и ямы копать придется большие». Ребека прыснула, а Эрик сильнее сжал плечо Эбель. «Ты мне нравишься», — шепнул он ей на ухо. «Смешная», — сказал уже громче. «Отстань от бедной девочки Лайне», — прыснула Ребекка. «У нее не все дома. Пойдем лучше на обед». Эбель не была глупой и сразу поняла, кто интересует Ребекку. Смешно было наблюдать за ее тщетными попытками сблизиться с Реджесом. Проще было охмурить принца Гарри, чем Реджеса, у которого на лице было написано «Не подходи ко мне, иначе убью». «Идите без меня», — Эрик опустил руку ниже, схватив Эбель за талию. «А я прогуляюсь с новенькой. Она хочет на кладбище. Вот туда я ее и провожу». И аккуратно подтолкнула Эбель вперед. Эбель извернулась и, стряхнув его руку, наконец отошла от кретина. «Не трогай ее». Хриплый голос Реджеса был тихим, но Эрик почему-то остановился и послушно опустил руку вновь тянущуюся к Эбель. Все удивились, что обычно молчаливый Реджес заговорил. Эбель подошла к нему и коснулась рукава его кожанки, но Реджес увернулся от прикосновения. «Забей на них», — тихо сказала ему Эбель. «Идем». Глаза, полные сомнений, уставились на Эбель. Реджес не собирался никуда идти. «Какие дела могут быть у Красного и Белой?» — вновь раздался голос Эрика. Он злился, не желая отпускать свою добычу. Так злились все богатенькие мальчики из прошлой школы Эбель, особенно когда так и не получали желаемого. «У меня такой же вопрос к тебе», — в голосе Реджеса слышалась угроза. «Я хочу развлечься. Все в Академии знают, что белые здесь именно для этого». Ребекка с Амелией кивнули, а стоящие вокруг скуры переглянулись и засуетились, неожиданно вспомнив, что вообще-то пять минут назад шли на обед. «Я могу развлечь тебя ударом по яйцам. От непередаваемых ощущений захватит дух, а в глазах запляшут звездочки. Хочешь?» — шагнула к нему Эбель. «Ты никак не уяснишь, новенькая». Двинулся навстречу ей Эрик. «Мне преподать тебе урок, как правильно вести себя с красными?» «Умереть хочешь?» — процедил сквозь зубы Реджес. Он закрыл своей спиной Эбель. «Хотел. Раньше. Но сейчас нашел несколько прелестей в жизни», — ответил Эрик. «Успокойся, Редж. Мы тебе не враги». «Идем, Барнс», — процедил Реджис. Он не хотел слушать Эрика и, развернувшись, направился к выходу из главного зала. «Откуда он знает мою фамилию? Неужто Ноа проболтался?» Эбель, вздернув подбородок, еще несколько секунд смотрела в глаза Эрика, но в итоге, громко выдохнув, сдалась первая и поторопилась за Реджесом. «Академия небольшая, новенькая. Еще не раз с тобой встретимся». Победный кинул он ей в спину. Реджис и Эбель вышли на улицу. Ветер тут же накинулся на них, растрепал волосы. Но солнце, впиваясь в макушку, не давало замерзнуть на каменных ступенях. «Говори», — сказал Реджис, спрятав взгляд. Будто его силой заставили сюда выйти и заговорить с ней. Будто она отнимает его драгоценное время». Реджес нервно кусал щеку изнутри и нетерпеливо дергал коленкой. «Долго объяснять? Вот короткая версия. Мне нужно поговорить с сыном смотрителя кладбища». «И?» «Но он сказал, что будет говорить только с тобой». Реджес поднял задумчивый взгляд и, проследив за волосами, щекочущими Эбель шею, остановился на ней и замер. Рассматривая кулон на тонкой, словно проволока цепочки, Он нахмурился и, кажется, еще сильнее занервничав, громко сглотнул. «Зачем тебе с ним говорить?» — выдавил он наконец. «Не могу рассказать». Реджес прищурился. «Это связано с тем, как ты оказалась в Академии?» — вдруг выпалил он, о чем, кажется, сразу пожалел. «Что?» Эбель сделала вид, что не услышала его. «Но она услышала» и была поражена этому так же, как и он, когда понял, что совершил ошибку. «Ты слышала, что я спросил?» Реджес сдержался уверенно, хоть глаза и забегали по ее лицу. «Я... Э. Эбель не знала, что сказать. Это вопрос с подвохом? Ей дадут приз за правильный ответ? Он все и так знает? Или лишь предполагает? Я не могу тебе ответить». «Тогда, как будешь готова, найди меня. Сходим к твоему Бенни». И не дав Эбель сказать и слова, Реджес направился внутрь собора. Первый раз за все эти дни Эбель осталась в комнате одна. Соль после обеда около часа красовалась у зеркала и, надев голубое платье в пайетках, выскользнула за дверь, даже не попрощавшись. Видимо, ушла на свидание с Яром, который обещал устроить ей пикник у реки рядом с Академией. Интересно, они будут есть шоколадные кексы с обеда или украдут еду с ужина? Но романтики у этого яра не занимать. На пластинке патефона тихо скрежетала музыка. Неизвестный композитор старательно стучал по клавишам фортепиано, а птицы за окном громко щебеча подпевали ему. Эбель сидела на ковре, заваленная учебниками, которые ей выдал Джасая. Опершись на кровать, она запрокинула голову и, закрыв глаза, задремала, провалившись в знакомое ей чувство — одиночество. Эбель любила тишину, холод в комнате, приглушенный свет. Ей нравилось, когда мама допоздна задерживалась на работе, а папа и вовсе уезжал в командировки. Так Эбель оставалась наедине с собой, и мыслями о всяком важном и неважном. У нее было время подумать и время помечтать. О путешествии с родителями на море. О собаке, которую ей так и не подарили. О парне из школы, который поделился с ней обедом. Или о красавчике-актере из очередного сериала. Эбель громко пела в Торе голосу в телевизоре и танцевала, повторяя движение за женщиной из шоу «Двигай телом, детка». А когда к ней приходило вдохновение, то садилась писать фанфики по Гарри Поттеру, которые, конечно же, никуда не выкладывала, а стесняясь, лишь сохраняла на компьютере в папке «Никогда это не открывать». А еще Эбель любила слушать дождь за окном, смотреть на бегущие по стеклу капли и на людей, перепрыгивающих лужи с зонтиками в руках. А потом, когда все утихало, высматривать радугу в небе, блеклую, еле видную и прячущуюся за крышами домов. Все это делало ее счастливой. До того дня. До того дня, когда она возненавидела чертов ливень, тишину и одиночество. Того самого дня, когда умер отец. Прикрывая голову газетой, он оббегал лужи, а Эбель, махая ему рукой из окна, смеялась, видя, как намокают его дорогущие брюки. В небе сверкала молния, Раскатами гремел гром, а папа, промокший до нитки, улыбался, предвкушая долгожданную встречу с дочерью. Он был журналистом и, наконец, после месяца во Флориде вернулся домой. Отец стоял на переходе, ждал, когда же загорится зеленый, и что-то кричал маме, которая махала ему, стоя на лестнице дома. Эбель было пятнадцать. В руках она крепко сжимала игрушку, которую отец однажды привез из Китая и длинное письмо с признанием в любви. Она писала их каждый раз, когда папа был в отъезде, в дни, когда начинала невыносимо по нему скучать. Папа бережно хранил все ее письма, забирал с собой в командировки и, как он говорил, читал после тяжелого дня. Они и сейчас были в его чемодане. Отец стоял на переходе и подпирал его ногой. Газета в руках совсем размокла, но улыбка с лица так и не сошла. Наконец загорелся долгожданный зеленый. Отец, подняв чемодан, шагнул прямо в лужу. Так торопился к семье, что даже не посмотрел на дорогу. Видимо, как и водитель машины, которая появилась из-за угла. Свист колес по асфальту. Крик мамы и резкий удар. Чемодан отлетел в сторону. Из портфеля посыпались бумаги. В небе сверкнула молния. Загрохотал гром, а сердце Эбель наливалось ненавистью к этому проклятому дождю. По щеке Эбель скатилась слеза, и чья-то холодная рука нежно вытерла ее. Эбель распахнула глаза и отпрянула, ударившись головой о столик, на котором стоял патефон. Игла соскочила, музыка остановилась, на пол упала свеча, и растопленный воск разлился по полу. «Прости!» — вскрикнул бледный парень, испугавшись так же, как и Эбель. Это был призрак. Он метнулся к шкафу и спрятался за ним. «Ты кто?» — ахнула Эбель. «Я не хотел тебя пугать», — еле слышно произнес он. «Ты не напугал». Эбель потерла ушибленное место и, вернув иглу на место, вновь включила музыку. «Точнее, напугал, да, но не в том смысле, в котором ты думаешь». «А в каком смысле, я думаю?» Призрак выглянул из-за шкафа и поправил на переносица очки. «Ну, призраков я не боюсь». Эбель соскоблила ногтями с пола застывший воск. «А вот того, что меня трогают, пока я сплю?» «Да, это стрёмно». «Прости», — второй раз извинился парень. «Так кто ты? Зачем пришел? Как нашел меня?» Мазнула она его скучающим взглядом. «Сразу скажу, что я не буду за тебя мстить, не буду отпивать твою душу, передавать послания родственникам и делать все остальное, о чем ты меня наверняка попросишь». «Я Тима». Он полностью вышел из-за шкафа. «И я видел тебя на кладбище. Ты, кажется, меня тоже. Поэтому я и пошел за тобой. У меня такое...» Он почесал затылок. «Впервые? Я не знал, что есть скуры, которые видят мертвых». Думал, ошибся. оказалось, вот... Нет. Эбель видела призраков иначе, чем показывают в фильмах ужасов. Они не были прозрачными фигурами, не были скелетами, не летали в воздухе, не проходили сквозь стены. Они не надевали на себя окровавленные белые платья, хоть женщин часто хоронили именно в них, и не закрывали лица длинными черными волосами, как в японских хоррорах. Призраки были... Обычными людьми. Правда, во многом они серьезно отличались. Эбель видела призрак мужчины, которого застрелили. Из дыры в его груди не переставая текла кровь. Видела призрак женщины со сломанными руками и ребрами. Кровавая кожа висела на растянутых мышцах, а острые кости торчали из тела, как стрелы. Видела обычных висельников со шрамом на сломанной шее. И утопленников разбухших, как мыльный пузырь. Но было у всех и нечто похожее. Запах гнили, земли и плесени. Цвет кожи неестественно белый, будто их заморозили во льдах. Пустые глаза без признаков жизни. Холодные руки, которыми призраки вечно дергали Эбель. И тишина в груди, ведь их сердце давным-давно не билось. «Я Эбель», раз призрак назвал свое имя, то и Эбель решила ответить. «Я знаю», — коротко улыбнулся он, смотря на нее из-под «Только ты не подумай, я не следил за тобой. И за твоей соседкой тоже. Я отворачивался, когда вы переодевались. Честно». Тима оказался чуть выше Эбель. Он был в обычном свитере, брюках и грязных ботинках. В очках треснула одна линза, волосы стояли дыбом, а руки исполосовали черные вены. Он казался очень скромным и стеснительным. И, на удивление, напуганным. Эбель не приходилось видеть в глазах призраков страх. Обычно в них читались злость и ненависть, но не страх. «Чего ты хочешь?» Эбель встала с пола и скрестила руки. «Ничего». «Как ничего? Ты разве не хочешь в рай? Или в ад?» «Я давно умер и давно потерял надежду попасть...» Тима указал пальцем наверх. «Ну, туда». «Но раз ты здесь, то у тебя осталось какое-то дело, и тебе надо его закончить, чтобы упокоить душу». «Наверное». «Какой-то он неправильный призрак. Странный». «Я не знаю, что мне нужно сделать, но знаю, что больше не одинок». Тима широко улыбнулся, глядя на Эбель. Эбель, как никто другой, знала, что такое одиночество но обсуждать это с призраком ей хотелось меньше всего, хоть он и казался милым и безобидным. «Если я спрошу, почему ты плакала, то ты мне не ответишь, да?» Уставившись в пол, спросил Тима. «Да». Эбель села на кровать. «А если я спрошу, почему ты меня не испугалась?» «Тоже. Первого призрака я увидела в пятнадцать лет, поэтому теперь мне не страшно». Я знаю, чего от вас ждать. Тима без приглашения уселся на пол. Скрестил ноги, подтянул ворот свитера на шею и скрыл руки в рукавах, будто ему холодно. Он показался и смешным, ведь обычно призраком было плевать на температуру в комнате. И кем он был? Тима поставил локоть на колено и оперся на руку. Бедным стариком с улицы. От него пахло мусором и грязью. Он был в рваной одежде, конечности окоченели, кожа обтянула кости. Первый раз он увидел меня у школы и плелся за мной до самого дома, ждал под окнами. А утром встречал и молча опять шел за мной до самых ворот. Мама говорила, что никого не видит, полиция тоже. Тима поправил очки и облокотился теперь на две руки. Подпирая щеки, он внимательно смотрел на Ибель своими карими глазами. Тогда я подумала, что начала сходить с ума. Но он заговорил со мной и попросил еды. Сказал, что очень голоден и что хочет домой. Я отдала ему свой ланч и проводила до дома на краю улицы. И что было дальше? Я постучала в дверь. Эбель виновато прикусила губу. Мне открыл его сын. Взрослый мужчина, который покрутил у виска, когда я сказала, что привела его отца. Я не понимала, почему он так себя ведет. Тыкала в грудь старика и просила забрать его домой. Но мужчина сказал мне «О, нет». Тима нахмурился. Он знал, чем закончится история. Ведь именно с этого она и началась. Эбель показалась очень милым то, что Тима с интересом ее слушал. Давно призраки не говорили с ней по душам. Точнее, никогда. «Мужчина сказал мне, что его отец погиб пять лет назад. отрекся от семьи и ушел жить на улицу, где его убили зимние морозы. И тогда я поняла, что вижу призраков. И много ты их видела?» «Очень много, Тима». Эбель размела затёкшую спину и легла на подушку. «И не все из них были такими молчаливыми, как тот старик». «Они тебя пугали?» Иногда они просили меня сделать то, чего я не могла сделать. И иногда были очень настойчивыми. Эбель помнила холодные руки, которые душили ее по ночам. Помнила истошные крики и шепоты обезумевших призраков. Она помнила все. И прощала им все. Ждала, высматривала. И надеялась, что однажды в толпе покажется ее отец. Он должен был к ней прийти. Должен был навестить. Но приходили лишь озлобленные мертвецы, которые хотели мести. «Не все призраки бывают злыми», — вдруг сказал Тима. «Я вот очень добрый. При жизни я и мухи не обидел. Правда, хорошим человеком меня уже не назвать, но хорошим мертвецом вполне можно». Эбель усмехнулась и закрыла глаза. Ночь, затянувшее небо, рассыпала по нему звезды. За стенкой смеялись студентки, а за дверью топали чьи-то ноги. И глаз крежетало по пластинке, растягивая мелодию, заслушанную до дыр. Академия жила после долгих дней траура, и Эбель это нравилось. Ведь в шуме и суматохе всегда проще скрыть свои секреты. — Могу я остаться тут еще ненадолго? — прошептал Тима, увидев, что Эбель закрыл глаза. — Просто я... Я так давно не говорил с людьми. Можешь, Тима. Все равно он скоро исчезнет, как и все те призраки, что приходили к ней. Они почему-то с каждым днем становились все слабее и слабее. И в конечном счете испарялись. Тима покинет ее так же, как и они. Его не стоит бояться. Только не пялься на нас, пока мы спим, хорошо? «Хорошо», — шепнул Тима. И Эбель провалилась в сон под утихающую музыку, чувствуя, как холодные руки убирают пряди с лица, а край кровати проседает под весом призрака, кладущего хрен на просьбу Эбель. Тима ей понравился. И она была рада, что он все-таки не ушел. Утром Тима в комнате не оказалась. Была лишь соль, сладко спавшая на своей кровати. Она вернулась поздно и, громко хлопнув дверью, разбудила Эбель. Растянула с себя платье, случайно уронив на пол полстакан, и так и не смыв макияж, уснула. Эбель перед уходом попыталась поднять ее с постели. Та сначала нехотя отмахнулась, но поняв, что опоздает на уроки, вскочила и побежала в душ смывать с себя остатки бурной ночи. Эбель не стала ее ждать. В ее планы не входили утренние пары, так же, как и в планы Реджеса, которого она нашла на лестнице, ведущей в спальное крыло парней. Он, слава богу, был без Эрика и его свиты. Я готова ответить на твой вопрос. Эбель выпрыгнула из-за угла, но Реджес даже не дернулся, будто зная, что она непременно захочет его напугать. Тогда говори! Он оперся на стену. Реджес опять был в кожанке, под которой скрывался форменный жилет, и все так же отрешенно смотрел на Эбель. Да, ответила она, что да? нахмурился Реджес. «Но ну, вчера ты спросил меня, связано ли то, что я хочу узнать у Бенни с тем, как я появилась в Академии?» «Вот мой ответ. Да». Реджес усмехнулся и прикусил губу. Он понимал, что теперь не сможет ей отказать. «Я свою часть сделки выполнила. Теперь ты выполняй свою». Эбель была готова поспорить, что его вообще не интересовала вся ее подноготная. Просто он был обычным крутым студентом, которому нравилось казаться недоступным. Этаким «я не помогаю просто так» парням. И «побегай за мной подольше, крошка», разбивателем сердец. Ну и он был особо опасным. Пусть и таким же новеньким, но уже вошедшим в элитную тусовку пафосных ребят, которые вчера четко дали понять, что они на уровень выше других исключительных. «Окей». Тяжело выдохнув, сказал он. «Идем к Бенни». «Класс!» — кивнула Эбель. «Я думала, тебя придется уговаривать дольше». Сегодняшний день ничем не отличался от прошлых. Вероятно, хорошо было бы держать под рукой зонт, ведь в любой момент мог пойти дождь. Но ни Эбель, ни Реджес зонт с собой не взяли. Лишь натянули на голову капюшон и надеясь, что день выдастся сухим. «Мне стало интересно» сказала Эбель, когда они почти подошли к кладбищу. «Откуда ты знаешь, что я Барнс? И почему решил, что я попала в Академию не так, как все?» «Мы оба новенькие», — реджис кинул на Эбель короткий взгляд. «Не надо на меня нападать. Я просто спрашиваю». «А я просто предположил». «То, что я Барнс, тоже?» Эбель смотрела на Реджеса и споткнулась в выступающую корягу. Реджис хотел поймать ее и даже вытащил руки из карманов, но остановился, увидев, что Эбель справилась сама. «Тут стоит сказать, что у меня отличное зрение, а почерк мисс Вуд размашистый и большой. Я видел твое дело у нее в кабинете. Раз ты знаешь мою фамилию, то не будет ли честным назвать мне свою?» Эбель подняла с земли кленовый лист и вытерла им испачканную кроссовку. «Фобс» нехотя кивнул Реджис. «А какая у тебя способность, Фобс?» «Слишком много вопросов для одного дня, Барнс». «Тогда спрошу завтра, раз на сегодня мой лимит исчерпан». «Завтра не будет». Реджис остановился рядом со сторожкой. «Я помогу тебе лишь сейчас. И делаю я это без особого желания. Считай это спасением от похотливых рук Эрика. Благодарю вас, — «О, великий и всемогущий спаситель!» — поклонилась Эбель. И тут дверь распахнулась. «Реджис!» — радостно вскрикнул Бенни. я тебя ждал!» «Ты как, здоровяк?» — Реджис похлопал Бенни по плечу, и тот пригласил его в дом. Пока они обсуждали дождливую погоду, Эбель воспользовалась моментом и проскользнула в сторожку. «Бенни хочет, чтобы ты поскорее ушла». Реджес сел на скрипучую раскладушку. «Поэтому быстрее задавай свои вопросы». «Как гостеприимно!» — прыснула Ибель, так и оставшись стоять у входной двери. «Я в гости ждал его, а не тебя!» — сказал Бенни, наливая в кружку чай. «Вопросы, Барнс!» — торопил ею Реджес. «Может, ты выйдешь, Фобс?» Его фамилию она произнесла с особым пренебрежением. «Мои вопросы личные, и я буду говорить только с ним. Поэтому вопросы, Барнс». Реджис закинул ногу на ногу и развалился на раскладушке так, будто она была его собственностью, и в гости пришли к нему, а не к Бенджамину. Эбель глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Десять раз успев пожалеть о своем решении, она хотела развернуться и уйти. Но чуйка подсказывала. Либо сейчас она забьет на Реджеса и узнает действительно что-то полезное от Бенни, либо молча развернется и уйдет, потеряв, возможно, единственный шанс услышать ответы. «Ладно», — согласилась она сама с собой. «Бенни, как я оказалась на кладбище?» Реджес не был удивлен. И так же, как и Белли, уставился на Бенни. «Ее привезли, как и всех других мертвых». — сказал он Реджису. — Кто это был? Ты знаешь его? — Да. Но мне нельзя о нем говорить. — Почему? Эбель топнула ногой. — Скажи ей, что мне запретил отец. — Ему запретил отец, — исполнил просьбу Бенни Реджис. Эбель закатила глаза и разозлилась. Разозлилась на то, что его отца уже нет, и он может больше не слушаться его. «Бенни, мне очень важно знать, кто это был. Очень. Не дави на него». Реджис, в отличие от Эбель, заметил, как Бенни испуганно обнял себя руками. «Он не оправился после...» «Да, я знаю, но мне правда важно знать это. Моя жизнь тоже может быть в опасности», — выпалила Эбель. Реджис открыл рот, но быстро передумав, закрыл его. Лишь сцепил руки в замок, и, нервно задергав ногой, избегая взгляда Эбель, уставился в стену. Короче, сделал то, что вызывало слишком много подозрений. Может, ответы надо было искать не у Бенджамина, а у Реджеса? «Вот!» — вдруг Бенни протянул руку. «Возьми, Эбель!» Эбель сделала три шага и оказалась рядом со столом, на котором уже остывал чай. Она взяла влажную из-за потных ладоней Бенни Библию. Раскрыла ее, но, пролистав грязные страницы, так ничего и не увидела. Реджес тоже встал с раскладушки и заглянул Бель через плечо. Но она ловко захлопнула книгу, так и не дав ему посмотреть содержимое. «Что это?» — спросила она. «Она была у папы в руке, когда я нашел его мертвым». Мне она не помогла. Может, вам поможет. Спасибо, Бенни. Эбель больше не злилась на него, поэтому голос ее сразу подобрил. И вот еще. Бенни вскочил и, растолкав гостей, подбежал к полке. Сейчас. С -с Секунду. Переворошився, все, он так и не нашел, что искал, поэтому, вырвав лист из книги, написал что-то прямо на нем. Вот. «Держит тоже!» Эбель увидела непонятный знак. «Бенни что, решил с ней поиграться?» «Это...» В этот раз Реджис успел разглядеть рисунок. «У папы было тут Бенни обвел грудь. «Все в крови!» Его глаза налились слезами, а нижняя губа затряслась. Эбель не хотела напоминать ему о случившемся и теперь сгорала от стыда, что вела себя как невоспитанная и бестактная дрянь. «Уходи!», Уходи" — обняв себя, сказал он. «Бенни, я не хотела. Прости, я...» «Он сказал тебе уйти!» — огрызнулся Реджес. «Проваливай, Барнс!» Эбель опешила от его грубости. Она замялась, не зная, как реагировать, но Реджес не дал ей шанса ответить и, взяв за рукав, потянул к двери. «Ты спятил?» Единственное, что пришло ей на ум. «Больше не приходи сюда», — толкнул он ее на улицу. «И держись от меня подальше!» Сказав это, Реджес громко захлопнул перед ее носом дверь. Вечер Эбель начался с кабинета шифрологии и ожидания опаздывающего джасаи. Это были дополнительные занятия, Но, кажется, не у нее, а у мисс Моретти, кофта которая лежала на столе мистера Кэруэла. От нее пахло шоколадом и лаком, которым преподавательница искусств покрывала новые картины. На ужине Ноа проболтался, что видел преподавателей вместе, но подробности, слава богу, решил утаить. Соль, конечно же, нафантазировала им долгую совместную жизнь, шикарную свадьбу и детей. но радовался новой найденной слабости у Кэроэла. А Эбель? Эбель думала лишь о том, как это может ей помочь в расследовании. Отодвинув стул, Эбель села за стол Джасаи, Отодвинув стопку старых книг, положила на нее Библию и облокотилась на бумаги, которые беспорядочно лежали тут наверняка уже несколько лет. Вытащив из кармана лист, она внимательно рассмотрела рисунок Бенни. Он все еще был странным и непонятным а Эйбель все еще не знала, что с ним делать. Тело задрожало, когда она представила этот символ, вырезанный на груди мистера Пирсона, и вновь покраснела от стыда, что расстроила Бенни. Казалось бы, за столько лет, проведенных в храмах и психушках, Эбель должна была забыть про сочувствие к другим и начать, наконец, думать лишь о себе. Но выходило это с трудом, и как бы она ни пыталась сохранять каменное лицо, грубить в ответ и делать вид, что ей вообще-то плевать, внутри все равно вспыхивало сожаление о том, что ее очередную маску так никто и не сорвал. Эбель положила голову на руки и уставилась на глупого мотылька, бьющегося о лампочку в настольном светильнике. Он врезался в нее головой, мохнатым телом, почти падал и вновь взлетал, зачем-то повторяя все по-новой. В метре от него было широко открытое окно, но он не видел света луны и не чувствовал вечернего ветра. Он продолжал обжигаться о лампу, которая светила для него ярче солнца. «Такой ты глупый!» — разозлился Белли, поймав мотылька в ладонь, швырнула его к окну. «Лети отсюда!» Она была таким же мотыльком, одиноким и отчаявшимся. Возможно, ответы всегда были рядом, как это дурацкое открытое окно. И Эбель была слепа не видя очевидного. А может, все было сложнее, чем она могла бы представить. И биться об обжигающее стекло ей нравилось больше, чем вылетать в темную неизвестность, где ее ждала опасность. О, ты уже тут! В кабинет зашел Джасая. И, вытирая рукавом губы, начал приводить себя в порядок. Оттянул задравшийся вязаный жакет и застегнул верхнюю пуговицу клетчатой рубашки. «Опаздывайте, мистер Кэруэлл!» не упустила возможности съязвить Эбель. «Это ты пришла слишком рано!» он закрыл окно. «И вообще, уйди с моего места! Твое вон там!» он развернулся, указывая на столы. «За партой!» Эбель нехотя потянулась и медленно, назло профессору, села за пустой длинный стол. «Как дела с древнегреческим? Небось, уже все тексты прочитала?» Джасай уселся в свое мягкое по сравнению с деревянными скамейками кресла. «Ну?» Эбель провела два вечера в библиотеке, но так ни черта в этом забытом языке и не поняла. «Пытаешься вспомнить свой любимый текст?» — улыбнулся Джасай. «Мой вот защитительная речь по делу об убийстве Эротосфена, Лисия. Аж дух захватывала, пока читал». «И у меня, да». Эбель надеялась, что он продолжит рассказ вместо нее, и не ошиблась. «Это же целая теория правдоподобия, важнейший постулат судебного красноречия в Аттике. Оратор за неимением улик и достоверных свидетельств воспользовался особым типом аргументации. Лиси раскрыл логическую и психологическую зависимость между лицами происшествия и нашел схожесть события с часто происходящими случаями в жизни». Эбель опять ни черта не понимала. А вообще в речах Лисия можно подметить очевидные признаки школы Софистатисия, у которого он учился в 70-х годах до нашей эры в Италии. Эбель поняла, что эту машину уже не остановить. Джассай завелся и громко пыхтя ревел, показывая все округе, что еще на что-то догоден. Мистер Кэролл неутомимо пересказывал философские статьи. «Ты слушаешь меня, Эбель?» Профессор увидел, что она чуть не засыпает. «Внимательно, мистер Кэрройл. Тогда скажи мне... Я, кстати, считаю, что Эратосфен... Боже, как она запомнила его имя! Заслужил смерти. А вы?» Эбель уже научилась забалтывать Джосаю. А он был этому рад. «Конечно! Ты права, Эбель! Молодчина!» Похвалил он ее. Эротосфен был изменником и сгубил семью. По тем временам смерть была его единственной участью. Евфилет покарал преступника по закону, не только за себя, но и за все государство, чтобы подобные люди остерегались вредить своему ближнему, видя какая награда ждет их за такого рода подвиги. Кажется, это была цитата, иначе непонятно, зачем ее нужно было произносить так пафосно. Эта речь об убийстве Ретосфена является хрестоматийным примером мастерства Лисия. Они всегда отличались краткостью и точностью мыслей. Он придерживался строгой композиции изложения своего материала. Эбель зевнула, прикрыв рот рукой. Но Джоссайя не заметил этого, потому что был слишком увлечен рассказом. Он смотрел в окно, будто проводя лекцию не только Эбель, но и Луне, звездам, Всей этой ночи. Повезло же мотыльку. Он умрет в клюве птицы, а не в душном кабинете шифрологии. Джасая, забыв про время, пересказал Ибель еще парочку древнегреческих текстов, сам же их проанализировал и, забыв о домашке, выполнил всю работу за студентку. Последний раз Эбель посмотрела на часы в одиннадцать ночи, и, опершись на руку, все-таки уснула под совсем неинтересные рассказы преподавателя шифрологии. В следующий раз Эбель открыла глаза в пять утра. Рядом был Тима, сидел перед ней, смотря в окно. «Ты проснулась!» — обрадовался он. Эбель выпрямила спину. С плеч свалился жакет мистера Кэроэла. «Ты что тут делаешь?» — потерла заспанные глаза Эбель. «Я не нашел тебя в комнате и испугался. В академии недавно было убийство, и я ненароком подумал... Тима вовремя остановился. «Но потом вспомнил, что вы с Соль часто обсуждали этот кабинет, библиотеку и трапезную. Так и нашел тебя». Тима был очень уставшим. Он медленно говорил и с трудом поворачивал головой. «Что с тобой?» «Почему то это забеспокоило Эйбель?» «Я слишком далеко от кладбища. А чем дальше я от своей могилы, тем слабее становлюсь». И я тут сидел всю ночь, охранял тебя. Поэтому совсем раскис. Прости. эбелли это тронула. Внутри живота даже дернулась давным-давно умершая бабочка. А как же наша? Окна твоей комнаты смотрят на кладбище. Тима понял Эбелль с полуслова. И там я чувствую себя получше. Умереть-то я уже не умру. Но если вдруг совсем задержусь и отрублюсь, то проснусь уже в гробу. Я уже пробовал. В итоге ходил в Санди на пару дней, а в могиле лежал после этого несколько лет. Приходил с себя. Но там, знаешь ли, не отель пять звезд. Темно, страшно. Вокруг труха, насекомые и мои кости. И спустя четыре года общения с призраками Эбель наконец поняла, куда они все это время исчезали. «Я могу тебе помочь?» Эбель коснулась его холодной руки, И Тима, удивившись, засмотрелся на нее. «Принеси могильные земли и положи на окно в комнате. Тогда я смогу питаться от нее». «Звучит так, будто ты хочешь поселиться у нас, Соль». «А я уже...» — улыбнулся Тима. «В вашем шкафу очень удобно. Удобнее, чем в гробу». «Значит, нравится подсматривать за голыми девочками?» «Нет, ни в коем случае...» — выдохнул Тима и чуть не упал со стула от усталости. «Мне просто нравится быть. Мне нравится быть, Эбель». Он встал, оттолкнувшись от стола, и, медленно передвигая ноги, двинулся к выходу. «Спасибо, что позволяешь мне такую маленькую шалость. Я еще не приняла решение». Эбель соврала. Еще вчера она поняла, что думает о нем. Вспоминает треснутые линзы очков. «Стеснительную улыбку и холодные прикосновения?» «Все равно спасибо!» Тимо шагнул в озаренный лучами восходящего солнца коридор. «Я буду ждать тебя в комнате, Эбель. А если ты опять не придешь, то я знаю, где тебя искать». Тимо Впервые за пять лет Тимо почувствовал тепло. «Казалось бы, второй раз умереть невозможно», Но он умер. Все было точь-в-точь, точь, как в тот день, когда его ударила молния. Разряд необузданной энергии коснулся кончиков пальцев и, быстро разбегаясь по венам, дотянулся до самого сердца. И сжег его. Все закончилось быстро. Тело вдоль секунды загорелось синим пламенем. Обожгло кожу, опалило волосы, вскипятило кровь, бегущую по телу. Будто Тиму нырнул в бурлящую лаву и в раз, лишившись кожи, сжег себя до костей. Было больно. Невыносимо больно. Но все закончилось быстрее, чем могло казаться. Тима умер на месте, прямо рядом с церковью. Шел дождь, гремел гром, а в Тиму беспощадно било молния. И сердце, не выдержав этого, остановилось, ударившись в последний раз, об обугленные ребра. Впервые за пять лет Тима почувствовал тепло. Оно струилось по черным, сожженным напрочь венам, и, добираясь до истлевшего сердца, касалось пепла. Искала уголь, который хотела поджечь. Тима был мертв, и он умер второй раз, поняв, что уголь никогда не загорится. Он увидел Эбель на кладбище. Ногую и напуганно. она увидела его. Точнее, его руки, которые он протянул к ее лицу. Она выругалась и назвала его дьяволом. А потом быстро вырубилась на руках мистера Пирсона. Тимо и сам толком ничего не понял, поэтому увязался за ней и, спрятавшись в комнате, ждал. Наблюдал, изучал. Тимо был одиноким призраком на кладбище не было никого, кроме Бенджамина и его отца. Они единственные ухаживали за могилами, но почему-то быстро забросили это дело, оставив его воронам, варварски клюющим в земле червяков, и сорнякам, которые обвивали заплесневелые могильные плиты и гниющие деревянные кресты. Мертвых скур привозили редко, и каждая из них была без души. Поэтому Тимо Оставалось лишь гордо разгуливать по кладбищу, изредка спускаясь к озеру, и наблюдать со стороны за студентами, снующими по внутреннему двору. Эбель стала для него исключением. Он сразу понял, что она не такая, как все. Обычно трупы привозили в черных мешках или закрытых гробах, всегда в одно и то же время, и лишь один раз в месяц. Эбель же привезли ночью ничем не прикрытую. Бросили на землю, пока рыли яму. Смотритель был взволнован. Мужчина в черном плаще с капюшоном на лице огрызался на него и торопил. Угрожал сыном и напоминал о какой-то ошибке прошлого. Смотритель выполнял все его приказы. Рыл яму руками. Выскабливал имя ножом на кресте. Притащил старый хлипкий гроб и положил девушку внутрь. Провел проволоку с колокольчиком и, закрыв крышкой, Закопал. Мужчина в плаще быстро уехал. А мистер Пирсон спустя пару часов бежал с фонарем в руке на звон, доносящийся из преисподней. Колокольчик напугал и Тиму. Несмотря на то, что колокольчики придумали ради скур, которых могли похоронить по случайности, они ни разу не звенели. И вот впервые за несколько лет один разбудил смотрителя кладбища и Тиму. Тима сидел в шкафу на куче сложенных вещей соль, когда в комнату зашла Эбель. Она оглянулась, никого не обнаружила и кинула сумку на кровать. В руке она держала странный горшок, торчащий из него травой. «О, ты все-таки здесь?» Эбель услышала скрип двери и повернулась лицом к Тиму. «Это для меня?» Смотря на горшок, улыбнулся Тиму. «Ага», — гордо вздернул нос Эбель. «Земля с кладбища». Отодвинув занавеску, она поставила горшок на подоконник. «Надеюсь, Бенни не видел, как я рыла землю рядом с дубом, а мис Вуд не поймет, что я украл у нее горшок». «Если бы Тима мог, то точно бы сейчас залился румянцем». «Соль сегодня задержится допоздна, а может и вообще не придет». Эбель стянула с себя жилетку и принялась расстегивать рубашку. «Вроде она хотела уединиться с Яром в кабинете мисс Моретти». Эбель скинула с себя верхнюю одежду и осталась в бюзгалтере бежевого цвета. «Что?» — Эбель усмехнулась. «Не будешь отворачиваться?» «А!» — Тима резко развернулся на пятках. «Да, прости, я ничего не видел. Надеюсь, ты не имеешь в виду, что тут не на что было смотреть». Эбель кинула на кровать бюстгальтер и, кажется, натянула на голое тело футболку. «Нет», — опять засмущался Тима. «Там было», — послышался насмешливый выдох Эбель. «Точнее, не было. Точнее, было на что, но я не смотрел». «Забей, я пошутила». Теперь на кровать полетела юбка, и Тимо понадеялся, что Эбель вслед за ней не отправит трусы. «Ты мне напоминаешь мальчика из психушки, в которой я лежала. Правда, ему было 12, а тебе сколько?» «Ну, тут с какой стороны посмотреть?» Тима поправил очки. «С живой или с мёртвой?» За спиной скрипнула кровать. «Если ты скажешь, что тебе сто, то больше никаких горшков на этом подоконнике». «Нет, призраки столько не живут, наверное. Но я умер, когда мне было 20. «Сейчас мне уже двадцать четыре». Тимо робко повернулся, стесняясь увидеть обнаженную Эбель. Хоть он уже видел ее без одежды, но все это было на кладбище. А все, что было на кладбище, там и остается. Ну, кроме самого Тима, конечно же. «Ты хорошо сохранился». Эбель потянула его за руку. Споткнувшись о собственные ноги, Тимо упал на кровать. Он сразу опустил взгляд, но спустя секунды робко покосился на Эбель, которая уже смывала макияж. «Не смотри на меня так. Это не моя футболка, а соль», указала она на потрескавшуюся картинку звездных войн на груди. «У меня тут вообще нет вещей». «Ты поэтому плакала в тот день? Потому что тут нет ничего твоего?» Эбель засмеялась, и Тима засмотрелся на ее улыбку. Он давно не слышал такой смех и давно не видел радости на лицах других. «Нет, дурак, тогда я...» Она вдруг резко погрустнела, а вместе с ней и Тима. «Я плакала из-за отца. Он давно умер, но я все так же сильно по нему скучаю. Я тоже скучаю по своим родителям». Тима давно перестал чувствовать, будто вместе с ним умерли все эмоции, кроме одной. Единственное, что он чувствовал все эти четыре года, это неимоверная тоска по родным, которые ни разу его не навестили. «Ты приходил к ним?» Эбель, наконец, привела лицо в порядок и посмотрела на Тиму. «Ну, в теле призрака». «Да. И как раз после этого лежал в гробу несколько лет. Слишком далеко кладбище находится от Санди. Сил не хватает добраться туда». Эбель обняла колени и о чем-то задумалась. Она была невероятно красива, и Тимо не знал, почему в его сожженном сердце вновь загорается искра. Может, потому что он не говорил с людьми уже четыре года, или потому что именно Эбель перевернула его мертвую жизнь вверх дном? «Ты сожалеешь о чем-нибудь?» — вдруг спросила она, уставившись на него своими прозрачно-голубыми глазами что не сказал матери, как сильно любишь ее, что не попрощался с отцом или что был плохим, непослушным ребенком. Первые два года своей смерти, да, сожалел. Тимо прислонился к стене. «Я вел себя чертовски плохо и много грешил. Но потом я понял, что все это мелочи. Я был хорошим человеком, и мои родные тоже. Как ты -то избавился от сожалений?» Эбель нахмурилась и прикусила губу. «Не знаю. Я плохой советчик. Но мне просто не хотелось быть тем, кто до конца своей мертвецкой жизни будет думать о плохом. Самое плохое уже случилось. Тимо понял, что Эбель что-то тревожит. А почему ты спрашиваешь? Потому что я сожалею и виню себя в смерти отца». Тима очень хотелось поддержать ее, и он напряг все свои отмершие извилины. «А ты исповедовалась?» Эбель прыснула. «Не смейся. Лучше сходи на воскресную службу. Священник приезжает в академию. Когда я был жив, то тоже часто к нему приходил. Он помог мне отпустить грехи. Поможет и тебе. Священники испортили мою жизнь и жизнь других скуртожи. Мир схлопнется быстрее, чем я зайду в исповедальную будку вместе с одним из них». Эбель не скрывала своего отвращения, а Тима с ней и не спорил. Он помнил, как к скурум относились в Санде, и помнил все речи, которые священники произносили перед молитвой. В них не было ничего святого, лишь ненависть. Эбель молча уставилась в окно. Тяжело вздохнула и, собравшись с мыслями, спросила «В чем смысл жизни, Тиму? «Всегда хотела узнать мнение призрака». Эбель сегодня мыслила крайне философски. «В том, что ты есть, Эбель», — ответил ей Тима. «Ничего не происходит просто так. Ты там, где должна быть, и делаешь то, что должна. Поэтому смысл в том, что ты просто есть». Они замолчали, тихо наблюдая заход солнца в малиново-красном небе. Красиво. Тиму наблюдал за Эбель. От нее пахло вишней и ванилью, а голубые глаза стали еще ярче в закатных лучах. «Хватит пялиться на меня», — улыбаясь краешком губ, сказала она. «Прости», — ответил Тима, но так и не отвернулся. Они болтали до темна. Точнее, Эбель болтала, а Тима слушал, запоминая каждое слово. И он бы слушал ее бесконечно, но их прервала разъяренная соль, которая ворвалась в комнату. Громко хлопнув дверью, которой, черт знает, как не сорвалась с петель, кинула сумочку на стул. Эбель вжалась в стену, наблюдая за подругой. Соль стояла рядом с зеркалом, дышала громко, как старый дед с сжимала побелевшие кулаки так сильно, что ее длинные разноцветные ногти впивались в ладони. Лицо покраснело, на лбу пульсировала вена, а сухожилия на шее вытянулись, чуть ли не лопаясь. «Соль?» Эбель все-таки встала с кровати и, подойдя к соль, коснулась ее плеча. «И тут?» Двери шкафа громко распахнулись. С полок повылетали вещи и рассыпались по полу комнаты. Стулья перевернулись, любимая кружка соль разбилась о стену, Книги, стоящие у стены, посыпались с полок и, взмывая в воздух, приземлились на кровать. Тимо уворачивался от них, будто они могли причинить ему боль. А Эбель, все еще не отпуская подругу, ошарашенно смотрела в зеркало. «Что за херня?» Та стояла с закрытыми глазами и злилась, пока ее отражение крушило в зеркале комнату. Соль там не была похожа на соль. Черные глаза с потекшей тушью, порванная одежда, синяки на теле, шрамы, царапины. Кривая, пугающая улыбка на исполосованном слезами лице, взъерошенные волосы. «Соль! Я спрашиваю, что это за херня?» Эбель толкнула ее, и соль из отражения остановилась. Она посмотрела на Эбель обезумевшим взглядом наклонила голову и оскалилась, показывая белые зубы. Соль в зеркале двинулась вперед, расталкивая ногами вещи, которые теперь разлетались по комнате, и, схватив отражение Эбель за горло, уронила ее на пол. Соль все еще стояла с закрытыми глазами, пока нечто, видимое только в зеркале, душило Эбель. «Эй!» — Тимус скачил с кровати. Эбель, царапая шею, задыхалась. Она плакала, пиналась и, открывая рот, хватала воздух. Она смотрела в пустоту перед собой, как и Тиму. И единственное, что пришло Тиму на ум, это заставить Соль открыть глаза. Он швырнул в нее книгу, попав прямо по затылку, и та, взвизгнув, наконец остановила свое злое отражение. Оно испарилось. В зеркале вновь появилась обычная Соль а Эбель вздохнула полной грудью. Только тогда Соль увидела напуганную подругу и бардак в комнате. «Бель, боже мой, прости!» — крикнула она и кинулась к Эбель, но та отрешенно уставилась в стену. Она будто что-то вспомнила, и воспоминания было явно не из приятных. «Я не хотела причинить тебе вред, прости!» Соль села на пол рядом с Эбель. Надо было рассказать тебе о моих способностях раньше». Эбель будто не слышала ее. «Эй!» Соль наконец заметила это. Она вытерла слезы с ее щек, погладила по голове и обняла. «Эбель». Тима тоже сел рядом с ней и аккуратно потрепал за плечо. «Я...» Громко сглотнув, сказала она. «Я, кажется, что-то вспомнила. Не пойму, что именно». Будто я уже переживала подобное. Мне было так же страшно, как и в этот раз, но я не поняла, что было вокруг. Только темнота, холод металла и руки в перчатках, тянущиеся ко мне. Жесть какая! Соль погладила Эбель по коленке. Прости меня, я не хотела этого. Я не контролирую соль в зеркале, я... Забей! — вдруг сказала Эбель. Тима хотел возразить, но Соль бы все равно не услышала его. Поэтому он тяжело вздохнул и проглотил слова о том, что на такое нельзя забивать. «Я сейчас все исправлю». Соль стянула с кровати одеяло и накинула его на Эбель. Встав с пола, включила полюбившийся Тиму патефон. Зажгла благовоние, которое достала из потрепанной коробочки, и, порывшись под матрасом, вытащила шоколадку и вручила ее Эбель. «Сейчас станет получше». Соль опять села рядом с Эбель и положила голову ей на плечо. «Что тебя так разозлило?» Тимо тоже интересовал этот вопрос. «Угадай», — скрестила Соль руки. «Кретин но, конечно же. Он приперся в кабинет, якобы забыв в нем учебник по искусству, но все прекрасно знают, что у Моретти мы не пользуемся учебниками, и начал орать, что со мной лучше не связываться». Что яр испугается моего дара, что я могу причинить ему боль, и что вообще я слетела с катушек. Соль с трудом сдерживала слезы. И что сделал Яр? Снова, кажется, и так все было понятно. Ничего, обиженно ответила Соль. Он сказал, что больше так не может, что Ноа вечно таскается за нами, и поэтому он не хочет больше со мной встречаться. Тяжело вздохнув, она подтянула колени к лицу и, спрятавшись под одеяло к Эбель, вновь опустила голову на ее плечо. «Не расстраивайся». «Я не расстраиваюсь», — перебила соль. «Тем более меня очень мило успокаивал Кичира, которого я встретила у купели. Он там медитировал со своей сестрой-близняшкой». Эбель лишь тихо хихикнула. А Тима начал вспоминать, что такое студенческая жизнь. Хоть он и был студентом лишь год, но все еще ярко помнил, как сам бегал за девочкой, от которой был без ума. «Кстати, а как ты меня вывела из транса?» «Ты называешь это трансом?» Эбель покосилась на соль. «Так как?» «У меня тоже есть свои секреты», сказала Эбель, посмотрев на Тима, сидящего по левую руку. «И способности, о которых я тебе не говорила». Соль наклонилась, чтобы понять, на что же смотрит Эбель, Но, конечно, призрака так и не заметила. «Не хочешь поговорить об этом? И о том, что тебе удалось вспомнить? Пока я хочу лишь помолчать». «Согласна. Давай помолчим». Молчать в их компании было приятно. Особенно под тихие песни Фрэнка Синатры. сольса бель так и уснули на полу. Обнимаясь, они ежились от сквозняка и перетягивали одеяло друг у друга. «Ты чертовски красива!» — подумал Тима, когда Эбель, сладко потянувшись, поудобнее улеглась на руке. «Я еще никогда так не жалел о том, что умер. И будь я жив, точно не стал бы упускать такую, как ты!»